спина лошади оказалась стертой. «Кто её знает, что она там перевидела?» — прервал дедушка общее молчание, как бы оправдывая лошадь. «Чу!» Взмахнув рукой, дядя согнал её с места. Кукла отошла на несколько шагов, остановилась, постояла и вдруг оглянулась на дядю. «Чу!», Чу! Снова взмахнув рукой, он согнал её с места и посмотрел ей вслед. Рану на ее спине он презрительно не замечал, словно то, к чему он приглядывался и прислушивался, было куда важнее всяких ран. Кукла опять сделала несколько шагов и нерешительно остановилась. Все молчали, и, словно испугавшись общего умолчания, лошадь снова оглянулась на хозяина. «Чу!» — прикрикнул он на нее еще раз, и она опять сошла с места, сделала несколько шагов и обреченно остановилась. Больше она не оглядывалась. Мухи снова слетели с её спины и снова уселись на рану. Но дядя эту рану ещё более презрительно не замечал, как будто лошади нарочно протёрли спину, чтобы отвлечь его внимание от того главного, что с ней случилось. «Перестань!» — тихо сказал дедушка, хотя он ничего не делал. «Порченная!» — устало ответил дядя. «Надорвалась!» Он повернулся и пошел в дом. Я не понимал, что значит порченное, но чувствовал, что с лошадью случилось что-то страшное, и в то же время не верил этому. «Разве рана не заживет?» — спросил я у дедушки, когда дядя ушел на работу. Дедушка сидел в тени яблони и плел корзину. «Не в этом дело», — сказал он. Его кривые, сточенные работой пальцы остановились. Он оглядел своё плетение и, сообразив, как идти дальше, добавил. «У ней гордость убили». «Какую гордость?» — спросил я. «Ясно, какую. Лошадиная», — ответил он, уже не слушая меня. Он просунул между дрожащих и стоящих торчком планок поперечную планку и жадными, сильными пальцами стянул её, чтобы уплотнить плетение, как стягивают подпругой пругой лошадиный живот. «Но она же отдохнёт!» — напомнил я, стараясь нащупать, что он имел в виду. Эй теперь всё равно. В ней игры нет!» — сказал он, продолжая скручивать, прогибать и натягивать гибкую, свежевыструганную ореховую планку. Что-то не стариковское было в жадном удовольствии, с которым он плёл корзину. Правда, он всё делал с такой же жадностью. «Только через много лет я понял...» Что потому-то он оказался не сломленным до конца своих дней, что обладал даром хороших крестьян и больших художников. Извлекать удовольствие из самой работы, а не ждать ее часто обманчивых плодов. Но тогда я этого не знал, и мне было обидно за куклу. «С месяц лошадь жила во дворе. Мы, дети, верили, что она отдохнёт и станет такой же, как раньше. Теперь мы сами водили её купать, приносили свежую траву, отгоняли от неё мух, очищали рану керосиновой тряпкой. Через некоторое время рана затянулась, лошадь стала гладкой и красивой. Но, видно, что-то в ней вправду навсегда изменилось. Теперь, если подойти к ней и положить руку на шею или на спину, она совсем не дрожала, а только затихала и прислушивалась. Иногда, когда она вот так затихала и прислушивалась, казалось, что она пытается и никак не может вспомнить, какой она была раньше. Вскоре дедушка отправился с ней на мельницу, потому что наш ослик так и не возвратился с перевала. Потом ее стали одалживать соседи, но дядя на нее больше не садился и даже не подходил к ней. Она все еще помнила его, и, услышав его голос, подымала голову, но он всегда неумолимо проходил, не замечая её. «Какой ты жестокий!» — сказала тётка однажды, когда мы собрались перед обедом на кухне. «Подошёл бы хоть раз, приласкал бы!» «Можно подумать, что ты мою лошадь любишь больше, чем я!» — сказал он насмешливо и, сунув цигарку в огонь, прикурил. Осенью куклу продали в соседнее село за пятнадцать пудов кукурузы. «Слишком много нас собралось в доме дяди, своей не хватало». Больше мы куклу не видели, но однажды услышали о ней. Как-то новый хозяин её приехал на скачки, а он привязал её к оновизе, а сам протиснулся в толпу. Во время самого длинного заезда, когда азарт дошёл до предела, и кукла услышала гул толпы, запах разгорячённых лошадей, топот копыт, она вспомнила что-то. Так или иначе... Она оборвала привязь, влетела в круг, обогнала мчащихся всадников и почти целый круг шла впереди с нелепо болтающимися стременами под свист и хохот толпы. Потом её обогнали другие лошади, и она сама сошла с круга. После куклы дядя Кизым не заводил скаковых лошадей. Видно, возраст уже был не тот, да и время не том.